Глава двенадцатая Дарьяна сидела на земле, подтянув ноги и уткнувшись лбом в свои колени. Прикрыв глаза, девушка пыталась ни о чем не думать. Однако вопросы все равно не давали ей покоя. Теперь, когда кит поведал о том, где держат клима, Даша готова была ринуться в самую гущу за ним. Волчица требовала сиюминутных действий требовала истинного. Ей не хватало воспоминаний или тонкой нити связи, которая позволяла чувствовать Клима. Ей нужен был он, живой и невредимый. Но Даша чувствовала, что должна прийти именно сюда, в то самое место, где, по словам мамы, Клим отдал свою жизнь ради ее безопасности. Девушка открыла глаза. Слез уже не было. Только тихая и непоколебимая уверенность в правильности ее поступков. В том, что все получится. Обезымянный палец на правой руке грел массивный перстень. Даша не думала, что кольцо Клима, так идеально, словно витое, подойдет по размеру. Приятное тепло расползлось по ладони, успокаивая эмоции. Даша протяжно выдохнула в свои ладони и вдруг показалось, что рядом с ней кто-то сидит. Девушка осторожно посмотрела в сторону, где, кажется, мелькнула яркая одежда. Рядом с ней, в траве, копируя ее позу, сидела незнакомая девушка. Длинные, цвета воронова крыла волосы, растрепал ветер. Привлекательное лицо было поднято к небу а черные ресницы веера лежали на бледных щеках. — Интересно здесь, непривычно, — произнесла вдруг странная незнакомка и открыла глаза. Дарья в удивлении заметила, что зрачки у девчонки бездонно черные, а радужка необычного цвета, ярко-зеленая. Даша не видела у людей таких глаз, ровно как и у хищников, и кровь в девушке ощущалась. «Странно. Кто ты?» — негромко спросила Дарьяна. «Это не важно. Я знаю, что ты задумала. И могу помочь». Улыбнулась вдруг девушка и повернулась к Даше. Всего на секунду губы незнакомки изогнулись в хищной улыбке, а после черты вновь стали привлекательными и милыми. «Можешь звать меня Верея?» Даша напряженно всматривалась в безмятежное лицо незнакомки. Верея? Странное имя. Но ведь и девушка не менее странная. Волчица в душе Дарьяны никак не реагировала на неожиданную встречу. Была спокойна. Будто ничего не происходило. «Дай руку», — коротко попросила Даша, боясь довериться девушке. Пусть и не видела пока подвоха. Верея фыркнула, но ладонь протянула. Даша аккуратно коснулась длинных пальцев, прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Картинки из прошлого Верея не появилось. Дарьяна хмурилась, отчаянно надеясь хоть что-то рассмотреть. «Упрямая», — хмыкнула Верея и словно невзначай пробормотала. «Теперь ясно, почему огненный демон выбрал тебя». Даша подняла веки. Но вместо зеленого луга, небольшого озера и странной девушки по имени Верея, она увидела только тьму. Густую, непроглядную. Словно Дашку швырнула в черную и необъятную дыру. «Не пугайся. Это и есть мое прошлое», — подсказала Верея, а после в голове Дарьяны появились яркие видения. «Я сбежала. Помогу тебе и обрету новую жизнь». «Второй шанс, так, кажется, говорите вы, в этом мире, да?» Даша тряхнула головой. Калейдоскоп картинок распался. Девушка выпустила прохладную ладонь Верея из озябших пальцев. Странно все. Но Даша поняла, что новая знакомая действительно хочет и может помочь. «Я научу тебя пользоваться артефактом, а ты, когда придет время, отдашь то, что принадлежит мне». — улыбнулась Верея и легко поднялась с травы. — Ну, пойдем? У нас еще много дел. Даша послушно кивнула и попыталась встать на ноги. Но ее словно что-то не пускало. Казалось, будто трава намертво привязала ее к земле, и сам воздух стал тяжелым. — Первый урок, Дарьяна! — разобрала Дашка голос Вереи. — Всегда будь начеку! «Земля, где держит твоего истинного, принадлежит вампалам. Они коварны, хитры и не отдадут ничего просто так». Даша зарычала сквозь стремительно выросшие клыки. Моментально перекинулась в волчицу и лапами уперлась в землю. Тяжело рыча, Дарья взглянула на Верею. Та, скрестив руки за спиной, мило улыбалась. Словно не она только что без видимых усилий обездвижила Дашку. «Не слышала о таких», — рыкнула Даша, вернув человеческий облик. «А вот Дикий знает парочку. И Кит знает», — подмигнула Верея и махнула рукой стражу, который ждал, застыв среди деревьев, не приближаясь к лужайке, которая вела к деревьям между мирами. «Некоторые вампалы — неплохие ребята». Верея говорила беззаботно, словно ничего не происходило. Но потом девушка сверкнула почерневшими глазами и едва заметно усмехнулась, вполголоса добавив «Когда они мертвы?». Дарьяна дышала тяжело. Глаза налились кровью и злостью на соперницу. Тело против воли невидимой силы прижимало к земле. Однако Даша яростно сопротивлялась. Пыталась подняться в полный рост, сбросить с себя невидимые, но невероятно прочные путы. А девушка безмятежно улыбалась, возвышаясь над ней и глядя так, будто они с Дашкой сейчас пили чай, и по девичьей делились секретами и обсуждали парней. Они развернули масштабное сражение прямо в центре тренировочной базы стражей. «Ненавижу!» Мысленно зарычала Даша, мечтая добраться до Вереи и растерзать ту в клочья. Ладно, растерзать не вышло бы. Даша это понимала. Несмотря на внешнюю хрупкость, Верея была сильнее всех, кого видела Даша прежде. Нет, Верховному она могла бы уступить, но ведь и дядька не стал бы драться с девчонкой. А Даша мечтала хотя бы добраться до нее и хорошенько подправить смазливую мордашку. — Ты и не должна меня любить, блохастая! — фыркнула Верея. — Для таких целей у тебя есть дикий. Кстати, я говорила, что он красавчик. А какие у него плечи! м, -м, -м сказка, да? Даша ощутила, как ревность разрывает ее выдержку. Перед глазами вспыхнуло не просто пламя, а настоящий ураган, грозившей смести все на своем пути. Волчица гортанно и устрашающе зарычала. Дарьяне удалось побороть невидимые путы, сковавшие ее движения. Сбросив их точно никчемную преграду, Даша ринулась вперед. Верея резко увернулась, избегая удара смертоносных клыков и когтей. — Хорошо, Дашка, — уже серьезно похвалила Верея. Вот теперь можно и к вам палом в логово. Ты почти готова». Даша ощутила, что запал и боевой настрой иссякли. На место вспышки адреналина пришло опустошение и усталость. Волчица сменила облик и рухнула на заботливо припасенную одежду. И пока одевалась, рассматривала Верею. «Так и быть, задавай свои вопросы», — милостиво разрешила девушка. Та, кстати, устроилась рядом прямо на траве и с интересом рассматривала свой маникюр так пристально, словно от него зависело будущее всех хищников. «Не верится, что ты на все ответишь», — фыркнула Дашка. «На все не отвечу», — кивнула Верея. «А вот про вампалов расскажу». «Хорошо. А про себя? Кто ты такая? И почему помогаешь мне?» — начала Дарьяна. Откуда знаешь, как управлять боевым топором, и что потребуешь взамен? Вампалы — это существа, которые могут принимать человеческий облик. Изначально они были огромными монстрами, похожими на волков. У них было доброе сердце, и они являлись только во время сражений, когда воинам нужна была помощь. Вампалы никому не подчинялись, могли пересекать грани миров. Могли уводить души умерших воинов в мир вечного забвения. А потом один из них нарушил священное правило Чернобога. И проход между мирами для всех вампалов оказался закрыт. Эти существа ожесточились настолько, что пошли служить плохим ребятам. Променяли свободу на золото. Верея рассказывала, а Даша старалась ничего не упустить. Но ну и со временем эти существа превратились в хитрых и изворотливых тварей. Живут в своем мире, копят золотишко, пьют кровь невинных. Словом, когда встретишь вампала, без раздумий убивай, потому что каждый из них заслуживает смерти. — Зак вампал? — уточнила Даша, вспоминая свои ощущения, которые испытывала при встрече. Он ведь уже тогда показался ей уникальным не встречала Дарья ранее ему подобных. закария нараспев повторила верия «Слышала о нем, да. Говорят, он самый отмороженный из вампалов. Сын того, кто был проклят чернобогом. Однажды я видела его папашу. Знаешь, нам, девочкам, лучше держаться от таких парней подальше. Но если вдруг встретим, постарайся договориться мирно». Или, что более интересно, убить. Зак сказал, что он бессмертный, — припомнила Дарья. Есть пару уловок, о которых не знают вампалы. По секрету сообщила Верея с таким видом, словно в ее расположении были все самые грязные тайны мироздания. И потом, разве ты не хочешь отомстить тому, кто держал твоего мужа в рабстве с рождения? Мне кажется, это был отец Зака поделилась своими догадками Дарьяна. «О себе не хочешь рассказать? Кто ты такая? А ты любишь казино?» Вместо ответа на вопрос произнесла Верея и плавно поднялась на ноги. «Ты о чем?» — прищурилась волчица. «Казино. Ну, там, где играют богатые мальчики и угощают коктейлями девочек», продолжала беззаботно Верея. «Я люблю играть. Иногда мне везет. А ты?» «Любишь играть?» «Вот же су!» Выдохнула Дарья негромким шепотом, глядя, как Верея в припрыжку идет ко входу в бункер стражей. «Если она поможет нам, то однозначно все получится!» Раздался суровый и приглушенный голос стража за спиной Дарьи. Кит сохранял дистанцию, но его присутствие Дарья чувствовала даже на расстоянии и ей было спокойно от того, что мужчина присматривает за ней. Да и любая помощь пригодится, особенно там, куда не может попасть семья Дарьи. Однако стражи способны беспрепятственно пересечь границы закрытого государства. А еще Дарья на правах жены одного из стражей. «Да кто она такая?» — в сердцах, но все так же негромко уточнила Дарья. «Она берегиня, и не знаю, как этой девушке удалось пробраться в наш мир», — задумчиво проговорил Кит. «Говорят, они жили у берегов рек и защищали детей. Но что случилось с Вереей, я даже предположить не могу. Откуда в ней столько силы? Не знаю, если честно». «Думаешь, ей можно доверять?» — уточнила Дарья. «Увидим. Увидим», — честно признался Кит а потом кивнул к ногам волчицы. По крайней мере, ей удалось выполнить первое обещание. Даша проследила за взглядом Кита и обомлела. Прямо у ее ног лежал топор Клима. Вернее, он был почти таким же, ужасающим и устрашающим. Но, кажется, был немного меньше, будто бы подстроился под руку Дарьи. Даша шевельнула пальцами, словно проверяла, получится ли призвать оружие по первой же команде. Получилось. Деревянное топорище ладно легло в ладонь, а потом исчезло, оставив приятное теплое ощущение на пальцах. «Нам пора!» — решительно произнесла Дарья. Кит согласно кивнул. Время поджимало. Это чувствовали все стражи. «Расслабься, подруга, тебе понравится!» Весело улыбалась Верея. Девушка поправляла пышные локоны, уложенные волосок к волоску. Придирчиво рассматривала в зеркале свое отражение. Излишне на взгляд Дарьи откровенное платье, яркий макияж и драгоценности, украшавшие запястья, ладони и мочки ушей Вереи. Дарьяна чувствовала себя не в своей тарелке. Носить вечерние платья не проблема для нее, но сейчас нервы сдавали, ведь их небольшой отряд находился в самом сердце логова врага, а из зеркала на хищницу смотрела незнакомка, пусть на ней и был менее откровенный в сравнении с платьем Вереи наряд, и макияж не вызывающий, а все равно Даша сильно нервничала. Поздним вечером вся команда стражей пересекла границу владений верховного хищника Вампалов. Там, по ту сторону, остались родители Даши, дяди, тетушки, братья. Каждый из них готов был пойти за Дашкой, но тетя Фая заверила, что хищники должны остаться на границе, иначе не спасти Клима. И вот, пересекая посты, Даша поняла, что воины, жуткие и пугающие на вид, абсолютно не замечают двух девушек, находившихся в машине. На пропускном пункте стражей заставили покинуть автомобиль, а вот на дам никто даже внимания не обратил. Кит и Казанова занимали передние кресла, а после короткой беседы с вампалами вернулись в салон. Уже после, когда автомобиль въехал в город, Верея многозначительно усмехнулась и щелкнула пальцами. Этот звук заставил Дарью вздрогнуть, словно очнуться от некого оцепенения. «Наивные, как котята!» — негромко фыркнула Верея, а Вольнова поняла, что ей удалось сделать их невидимыми для жутких монстров. А теперь две девушки под охраной стражей поселились в шикарном отеле, на первом этаже которого разместилось казино. Дарья и не предполагала, что вопрос странной брюнетки стоит воспринимать буквально. Любит ли она казино? Нет. Но, кажется, сейчас никто не спрашивал мнение хищницы. Не до лишних вопросов было. Нам пора. Верея коснулась локтя дарью ладонью, привлекая внимание к себе. Даша выдохнула, попыталась сосредоточиться. И вдруг ей показалось, что любимый рядом. То обжигающее и щемящее чувство потери начало утихать, а сердце помчалось вскачь. Даша почудилась, что даже слышит любимый и родной голос. Стремительно обернувшись, Дарьяна уперлась взглядом в массивные распашные двери в конце коридора. Прочные на вид, но даже они не могли скрыть шум, звуки музыки и голоса. Однако не они волновали Дарью. Там, за дверью, находился Клим, и Даша это чувствовала каждой клеточкой тела. И метка подтверждала ее догадки. Тепло разливалось по плечу и ключице, успокаивая волчицу. «Не торопись, подруга», — предостерегла Верея, сверкнув черными точно адское пекло глазами и не сводя их с той самой двери. Все не так просто и легко. Парни подтянулись ко входам. Будет жарко. Негромко отчитался Кит. Должно быть, остальные стражи, как и планировалось, уже прибыли с небольшим опозданием. Потому что границу пересекали в разных точках, чтобы не привлекать внимание вампалов. Охранник Дарьи выглядел собранным и напряженным. Строгий и дорогой пиджак сидел идеально. Однако под плотной тканью угадывались рельефы и узлы мышц. «Дарья, не теряй головы, подруга!» Вновь заговорила Верея, прежде чем кит распахнул перед ними ту самую заветную дверь. Даша сосредоточенно кивнула. Набрала полную грудь воздуха. Под ребрами лихорадочно колотилось сердце, и, кажется, дышать было сложно. Стоило девушкам войти в огромный зал, заполненный посетителями казино, как Даша сжала ладошки в кулаки. — Рано, рано, — бормотала Верея, широко улыбаясь всем вокруг и никому в отдельности. Кит подвел девушек к полупустому столу. Игроки заказывали выпивку, а Крупье собирался раздавать карты. — О, нет, рулетка, нам срочно нужна рулетка! Взвизгнула Верея и потащила Дашку, вцепившись в ее руку, к соседнему столу. «Вы бы уже определились, девочки!» Наигранно возмутился Кит, а сам незаметно кивнул Казанове. Наигранно, наигранно возмутился Кит, а сам незаметно кивнул Казанове. Страш же был рядом. Страховал, не забывая улыбаться всем красоткам, оказавшимся в зале. «На черное!» «Я люблю черное!» Словно по секрету, но весьма громко заявила Верея. Даша точно механическая кукла, кивала и совсем соглашалась. А сама чувствовала, что Клим где-то сверху, на втором ярусе. Стоит только поднять голову, и Дикий будет там. Дарьяна вцепилась взором в лестницу, ведущую со второго яруса на первый. Марш ступеней объединял два зала, но, кажется, вход на второй этаж был открыт только для вип-персон. Дарьяна не ошиблась. Дикий был там. Он спускался по ступеням, следуя за пожилым мужчиной. Облаченный в черный пиджак и белоснежную рубашку, Клим выглядел идеально. Но не внешний облик любимого мужчины заставил Дарью захлебнуться очередным вдохом. Клим был другим. Пустой, стеклянный, немигающий взгляд равнодушно блуждал по лицам гостей. Да и сам Дикий казался Даше чужим, словно его подменили. «Спокойно — Спокойно! Негромко, так, чтобы услышала одна лишь Даша, рыкнула Верея. — Дождись, когда он окажется один. Охрану берут на себя наши мальчики. А со старичком я договорюсь. Даша краем уха услышала указания девушки. Разумом она понимала, что Верея права. Но сердце... Сердце рвалось к Климу. Оно отчаянно стремилось оказаться в его крепких и надежных руках. «Что бы ни случилось, не призывай артефакт, поняла? Это наше оружие на самый крайний случай», — инструктировала Верея. Даша ждала заставляя свое тело застыть и не двигаться. Пусть и хотелось сорваться с места. А Клим и тот жуткий старик приближались. Даша усилием воли отвернулась. Вцепилась пальцами в фужер, принесенный официантом. Сделала вид, что пьет терпкую жидкость. Хотя Дашка совершенно не чувствовала ни вкуса напитка, ни запаха. Все ее внимание намертво приклеилось к любимому. Который не замечал ее. Прошел мимо и застыл за спиной старика. «Обожаю рулетку!» Восторженно заговорила Верея, Стреляя томными взорами в мужчин. Седовласый незнакомец улыбнулся. Взмахнул рукой, И стол тут же освободили от случайных игроков. «И откуда в моем заведении взялись такие красотки?» Усмехнулся мужчина. «Забрели на огонек». По секрету и доверительно прошептала Верея, кокетливо и словно невзначай, коснувшись кольчиками пальцев лацка на пиджака незнакомца. «Говорят, здесь никто не остается в проигрыше». Дальше Дарьяна не слышала слов, она смотрела только на Клима, а он, он смотрел прямо перед собой, не замечая ее. Дарья кричала в мыслях, умоляла, уговаривала. Чувствовала, что где-то, запертый глубоко в подсознании клима, бьется хищник, ее волк, ее любимый, ее дикий. — Узнай меня! Вспомни! Я так люблю тебя! Даша вновь и вновь беззвучно шептала слова любви, обращаясь к мужу, а он оставался все таким же неподвижным, словно каменное изваяние застывшая по приказу скульптора. Даша увлеклась настолько, что не заметила, как в зале появился еще один гость. Облаченный во все черное, Зак вошел через двери, ведущие на улицу. Вампал медленно приблизился к Дарье. Остановился, когда между ними осталось чуть больше трех метров. Даша не увидела бы его, если бы не голос, взорвавший ее сознание. Не вспомнит он тебя. Мешает браслет. И сейчас Дарьяна увидела, что запястье Клима плотно обхватывает черный кожаный браслет. Он всего на миллиметр выглядывал из-под белоснежного рукава рубашки. Но Даша его рассмотрела. А еще поняла, что это украшение как-то влияет на сознание Клима. И Зак прав. Пока браслет на руке Дикого, любые попытки достучаться до него щетны клим не сдавался изнутри его рвало на куски выкручивало каждую мышцу каждый нерв боль раскаленной лавой прожигала его насквозь зверь выл от безуспешных попыток прорвать барьер вытолкнуть из головы голос управляющий телом демона но это все внутри в сознании а снаружи клим оставался неподвижным неспособным чувствовать, делал только то, что велел голос. Обычные короткие команды. Дикий проклинал древний амулет, пропитанный черной магией. Клим никогда не сталкивался с чем-то подобным, а потому пока не понимал, как избавиться от чудовищного украшения на его запястье. Дарью он учуял сразу. Демон взревел, ощутив любимый и единственно важный для него аромат. Зверь обезумев бил лапами. Однако сам Клим не мог пошевелиться, даже чтобы повернуть голову и увидеть родные глаза. Сотни раскаленных игл прошивали голову стража, и чем больше Клим сопротивлялся, тем больнее становилось. Боль ослепляла его, но он не сдавался. Тонкий аромат, знакомый, любимый, невероятно желанный, проник в легкие, стоило телу сделать очередной механический вдох. Клим понимал, что монстры в его сознании. И волк, и демон учуяли пару. И теперь ничто, даже голос хозяина в его голове не способно удержать его. Дикий ощутил, как клыки удлиняются, а горячая, заряженная адреналином кровь струится по венам. И вдруг другой голос, не злобный и повеливающий контролирующий каждый шаг, а родной, любимый, сладко звучал в ушах. «Я люблю тебя, Клим, мой дикий. Люблю». Очень медленно, превозмогая боль, чувствуя, как при неповиновении хозяину украшатся кости и рвутся сухожилия, Клим повернул голову. Кажется, хруст переломов расслышал каждый человек в зале. Но огненного демона волновал только один единственный взор, направленный сейчас на него. Слезы, стекавшие по нежным щекам, вспороли ребра. Достали до сердца, которое билось только ради Даши. В одну секунду мир вокруг изменился. Дарьяна шагнула вперед, и как по команде задвигались и стражи. Вся команда, которую собрал Клим много лет назад, была здесь. Спиной к спине парни ввязывались в бой, страхуя друг друга. А прямо к нему, Климу, молниеносно приближалась Дарьяна. В тонкой и хрупкой ладони мелькнул боевой топор. Дикий опешил всего на секунду, не понимая, как такое могло произойти. Неважно, позже разберется. Демон пытался сбросить с себя прочные путы. И, кажется, получалось. Он не сводил взора с любимой. Всеми силами боролся с врагом, прочно засевшим в его голове, не оставляя попыток освободиться. Даша поняла, что другой возможности не будет. Только одна попытка, один шанс. Волчица настойчиво рвалась в бой. А Даша ждала знака от Вереи, понимала, что нервы сдают. Но если не действовать по плану, то никто не выйдет живым из этого здания. Впрочем, как и не сможет покинуть земли вампалов? Все решил оглушительный хруст ломающихся костей. Даша всем телом задрожала, понимая, что этот звук исходит от клима, и будто сама почувствовала эту адскую, непереносимую боль. Но мужчина, ее любимый и несгибаемый демон, стоял неподвижно. Смотрел на нее и лишь жгучий взор обволакивал Дарьяну теплом и нежностью. Он узнал ее, очнулся. Но вот двинуться по-прежнему не может. Даша поняла, что дико зла. Вернее, она в диком бешенстве. И сил не осталось, чтобы сдержать ту ярость и ненависть, которые она испытывала к Заку. К его хозяину-старику, ко всем, кто причастен к этой боли, через которую проходил сейчас ее любимый. Дарьяна плохо соображала, но сумела рассмотреть короткий, брошенный на нее вскользь взгляд Вереи и ее едва заметный кивок. Все. Назад дороги нет. Дарья рванула вперед, а ладонь моментально опалила теплом и тяжестью. Оружие легло идеально, точно созданное специально для нее, под ее руку. В несколько торопливых шагов Дарьяна добралась до клима, Схватила ледяные пальцы рукой и выдохнула. Кто-то вцепился в ее волосы, силой оттягивая подальше от Клима. Но Даша мигом разобралась с помехой. Запах крови вампалов растекся по залу. Стражи, сражаясь и рыча, встали в круг, закрывая спинами оцепеневшего Клима и Дарью. «На счет три!» — зарычала Даша и начала отсчет. По команде парни под руководством Кита коснулись друг друга руками, образуя цепочку. Последний, подзвонкая «Три», Казанова коснулась Верея, и вся компания растаяла в воздухе. Даша шумно дышала, боясь выпустить топор из рук. По плану она должна была перенести всех в бункер стражей. Здесь безопасно. Но что-то изменилось. И Дарью вместе со всей командой забросила в незнакомое вольновое место. А еще не только неверный пункт назначения удивил Дарью. Еще и Верея. Вернее, тот факт, что девушка крепко держала за лацком пиджака неучтенного, так сказать, пассажира. — Какого хрена он здесь делает? — рыкнул Кит, стирая ладонью кровь с лица. — Спокойно, ребятушки. — беспечно улыбалась Верея. Но лицо было серым, а улыбка казалась натянутой. Дашка разрешила забрать мне то, что причитается. — На кой черт он тебе сдался? — продолжал ворчать Кит. Зак в это время пытался сдернуть такой же, как и у Клима, браслет с запястьей. — А вот это тебя не касается! — жестко рявкнула Верея, на миг сняв маску легкомысленной и беззаботной особы. — Дай сюда! — Даша продолжала тяжело дышать. Кажется, переход отобрал у нее слишком много сил. Или это место на нее так влияло? Ответа пока не было. Стражи держались в стороне, оказывали друг другу помощь, пытались залатать полученные в бою раны. Кого-то Кит уже отправил на разведку, чтобы узнать, где они находятся и насколько здесь безопасно. А тем временем Верея пальцами перехватила кожаное украшение, зашипела, словно это прикосновение было неприятно ей, и дернула со всех сил. Артефакт разломился на две части и упал на землю к ногам Зака. Мужчина тут же рухнул, точно подкошенный. Но слышны были приглушенные ругательства в адрес девушки. Верея, пошатываясь, подошла к дикому. Провернув те же манипуляции с браслетом Клима, Девушка осела на землю. Было видно, как силы ее угасают. «Что дальше? Где мы? Как отсюда выбраться?» Залпом проговорила Дарья и осеклась, когда увидела, как в полный рост, пусть пошатываясь на нетвердых ногах, выпрямился Клим. И стало не до вопросов. Все стало неважным. Он был здесь, рядом. Смотрел на нее так, словно ничего более желанного для Клима не существовало. И Даша ринулась к нему. Утонула в жадных руках и неистовых объятиях «Кто ты такая, дьявол, тебя раздери!» Рыкнул Зак, глядя на Верею из подлобья Даша не замечала, что происходит вокруг. Главное, ее любимый был рядом. Но вдруг оглушительный рев заставил всех оглянуться. Рычал Зак, держась ладонью за шею. А по белоснежной рубашке стекали капельки крови. «Я твое наказание, демон!» Едва шевеля губами, ответила Верея и выпустила из скрюченных, онемевших пальцев ткань мужской рубашки. «Гореть тебе в аду за все, что сотворил!» девка Рыкнул Зак, но свободной рукой перехватил Верею, не позволив упасть.